Валентин Пикуль. «Из тупика». Том 1. «Рожденные в года глухие. Пути не помнят своего. Мы – дети страшных лет России. Забыть не в силах ничего». Александр Блок. От автора. Эта книга – исторический роман-хроника. Необходимого для любого романа-вымысла в этой книге столько, сколько требуется от автора, чтобы связать воедино людей и события. Большинство героев романа – образы собирательные, и если кто-либо узнает себя в «Моих героях», то это будет лишь совпадением, совпадением случайным. Приводимые в книге документы, записи отечественных разговоров, телефонные радиограммы, за исключением незначительных или сугубо частных, приводятся мною дословно, лишь иногда подвергнуты сокращениям, которые оговорены в тексте книги. Хронологическая канва сохранена в романе по возможности в точности, как можно ближе к фактам, потрясавшим тогда весь мир. Я писал эту книгу, часто и подолгу думая о своем друге, Андрее Александровиче Харшановском. Он был редактором моей первой книги и стал моим другом. Его памяти, светлой для меня и для многих, я и посвящаю этот роман, который он уже никогда не прочтет. Книга первая. Проникновение. Очерк первый. Годы в броне. Дорога первая. Вот этим затупленным ножом форштевня распороты страницы двух великих океанов. Воюющие за кормой винты накрутили на счетчиках сотни боевых дней. Пространство и время. Время и пространство. Часы и лак. Два круглых табло в ровном жужжащем свете. Правда, в этой стихии было еще и третье измерение глубина – Но корабельный лот, наотмашь кинутый в темную тайну, не может прощупать грунтовых хлябей, вечно утопающих в бездонном мраке. От этого и шутки на крейсере злы, безнадежно. Да в такой речке нашим пескарям делать нечего. Одна хорошая мина от немца и нырнем, как кирпичики. Громохающая орбита войны охватывала земной шар от Дувра до Гонконга. И по этой орбите зигзагами двигался русский крейсер первого ранга «Аскольд». Изношенный корпус корабля ветерана трясла окаянная вибрация, а команду трепали тропические лихорадки. Матросов мутило от вератрина и салафена, от дурной пищи и дешевой банановой водки. Аскольд болтал у черта на куличках, там, где России и не пахло, между Филиппинами и Японией, от Адена до Коломбо. В погоне за немецким рейдером МДМ дошли до Кокосовых островов. Вожди диких племен дарили русским морякам свиней, А чтобы свиньи не подохли от голода, их снабжали кормом – ананасами. По традиции, нигде не писаной, но святой, дары делились сословно. Свиней отсылали на камбус матросам, в кают-компанию – ананас. Среди ночи, бывало, не раз крейсер едва не давил японские кавасаки. Сонные рыбаки в белых киримане махали осколду фонарями из промасленной бумаги. «Русики, русики, матросики, карасо, карасо, банзай!» и темной жарко дышащей громадой мимо проносился русский крейсер. Вперед, во мрак, в неизвестность. однажды блуждали и возле проклятой Цусимы, злобно сплевывая в шипящую воду. А на завтра уже в притонах Сингапура их встречали дешевые женщины. Прически у них в бамбуковых сеточках, на ногах мужские носки из германского фельдекоса. Матросы пьяно рвали на себе рубахи, кисло и неумно плакались. «Слышь, косая, платочек-то во!» Грункиночша, когда прощались, грунька ты и грит, ждать мол стану родимой, да коли ждать-то. Весь я как есть моряк тихого океана и нет мне никакого спасения. Держи, касая платочекки на память, он еще не за ты. Команда Аскольда состояла из людей-послуживших. Пора бы домой в когда грянул нелепый выстрел в Сараеве и прощай сундуки чемоданы, на которых намалеваны гордые надписи "Моряк тихого океана". Теперь же В составе особой эскадры китайской станции, под русским флагом, но под британским командованием, ходили в Кильваторе заодно с хищными японскими крейсерами Ибуки, Чикума, Никасима. Одно плохо. Туго доходят письма из заснеженных к России до тропической Манилы. Ох, как туго. Российский посланник в Токио заверил командиров крейсера, что почта нагонит аскульт на заходе в Коломбо. Но разве можно верить дипломату? На Целоне было все, что душе угодно для разгула. Мичмана, Женьку Валеронда даже на с берега привезли. Но вот писем, увы, не было. Потом консул в Бомбее сообщил, что французский угольщик уже вышел в порт на Сибе. Очевидно, союзная служба доставит туда же вместе с углем и почту. Будем надеяться. И три винта снова взорвали воду за кормой крейсера. Раскаленный тропический купол, пронизанный выстрелами, искрами радиопередач и воплями тонущих экипажей, зыбко нависал над дрожащей палубой. Задраенные в броневых коробках вахты задыхались, а в кубриках шуршащие полчища тараканов ползали по влажным от пота телам матросов, лезли в рот, в уши, в ноздри. Отвращение давно притупилось в людях, и тараканов давили пальцами, на хлебе. Хрустели они под пятками на палубном линолеуме. Зато шесть обезьян-лемуров, купленных офицерами по пьяному делу, стали друзьями матросов. Они беспощадно уничтожали легионы прусаков. Самца-лемура, охотно крывшего самок на вантах под небесами, Матросы прозвали точно Гришкой Распутиным. Постыло все. Окаянно. Далеко в океане стали выплескивать миски с супом. Причина тому потемкинская. Суп плох, приготовленный из аденских запасов верблюжательно. Командир крейсера, копирант Иванов VI, разволновался. А что они хотят после захода в Аден? Не марципаны же будут подавать нам союзники? Впрочем, постройте команду на шкафуте по малому сбору. Офицерам явиться тоже. Построились. Высохшие от жары настила палуб, словно раскаленные сковородки, обжигали босые пятки. С кормы крейсера, где стояли походные курятники, вдруг запел петух. Так хорошо, так сладко вспомнилось русские прохладные рассветы. В белых пробковых шлемах, в прозрачных сетках на голом теле под покровами тентов сгрудились офицеры. Иванов VI развернул в руках бумагу и ее сразу же скомкал ветер океана. Претензии команды, прокричал он зло. «Да, основательны. Верблюд еще не скотина. Но вы желаете бунту на корабле? В такой час, когда весь мир потрясен варварством новых гунов? Слушай приказ. Приказ германского кайзера, обращенный к немецким солдатам на восточном, на русском же нашем фронте». Ошалело дрогнули ряды. Вытянулись шеи матросов. Ветер рвал и уносил в безбрежие слова бесноватого кайзера. «Помните, что вы немцы. Избранный народ». «Дух Божий сошел на меня, и я император великой германской нации. Я – орудие всемогущего, его меч и воля. Уничтожение и смерть всем, кто противится, всем, кто не верит в мою божественную миссию. Да погибнут все враги германского народа. Бог, вещающий ныне через меня, требует от вас исполнить его святую волю». А в группе офицеров были такие природные русаки, как фон Ландсберг, барон фитингов фон Шель и прочие. Что они думали, слушая приказ кайзера, это пусть останется между ними? Иванов VI, пустив бумажку по ветру, кричал уже о своем, кровном, русском, наболевшем. Бунтовать, так раз так, бунтуйте, играйте на руку подлого кайзера. Я недаром прочел вам его приказ, чтобы вы, сучьи дети, знали, враг жесток и опасен. Россия ведет войну за свое сохранение, сейчас вершит судьбу всего мира, а вы... Верблюда жрать испугались. А в деревне соломка с крыши, что, разве вкуснее?» Выкричался, обмяк, спотел и уже спокойней. «Ребята», — сказал он, — «верблюд еще не повод для бунта. Дай нам говядину, тоже стухнет. Спросите у машины команда, холодильники у нас текут. сколько три года не был в ремонте. Зачинщиков я не ищу, бог им судья». «Ботсман». «Свистать команде! По работам!» Иванов VI был крикун, сумасброд, но мужик добрый. Всю аддонскую верблюжатину он велел бросить за борт. И сине-грязные лоскутия мяса, источенные червями, быстро растащили акулы. Неутомимые и юркие, они будто шитуны гигантской машины, бойко сновали под днищем крейсера, вымахивая хвостами то справа, то слева по борту. ребило в глазах от порвистости. «Да чего ж ловко работают!» – дивились на палубах. «Ай да шама! Будто солдат крупу казенную. Вот, стергунька тебя б туда к ним. Человеченка-то стерва небось нравится. Тюремный механик Мичман Носков заметил за ужином. Сегодня я ощутился в пятом году, когда прозвучала альфа русской революции. Нельзя ли по сегодняшней вспышке судить об Омеге. Но ложка в руке старшего офицера Быстроковского звонко брятнула по краю тарелки. Господа, господа, кают-компания нашего славного крейсера не для политических разговоров. Поговорим о дамах. И до самого Носи-Б команда сидела на английских консервах из крольчатины. Хлебали тошную воду из словно касторку. Французский угольщик, да, ждал их на рейде. В погрузку похоронили двоих. Один задохнулся в бункере от угольной пыли, а второго убило разрывом перегнившего топинанта. В конце работы люди падали там, где стояли, прямо на уголь. Черные они лежали на черном угле, и черные курицы квохтались черной пыли. А вечером к борту подгреб вельбот с кормы его поднялся зябкий от малярии лейтенант Корнилов, ревизор крейсера, и хрипло выстрадал в матросские лица. Консул обманул, и здесь нет писем. Будут завтра финики, свинина, папая, бананы. А почта, говорят, ждет в Порт-Саиде. — Руку! — выкрикнул он. — Фалрепные, тяните меня! — Черт возьми, опять трясти начало. Боже, мука какая! Французское командование велело принять в Порт-Саиде на борт полный комплект боезапасов. Матросы, вряд с полуголыми арабами взялись за дело. Арабы кричали «Эго-эго! Эго-эго!» э Русские подхватывали «Ай да! Полундра!» И разнесли по погребам целую баржу жирных снарядных болванок. Так, наверное, муравьи гуськом переносят тяжкие яйца, в которых вся суть и надежда колонии. А после погрузки шепота, мол, письма еще в Владивостоке застряли, на сибирской флотилии и направлены прямо во Францию. В кубриках все чаще слышалось. Тулон, братцы, в Тулоне этом на ремонт станем. Но вместо зеленых берегов Прованса поплыли в Марио миражей берега Палестины и Сирии, нещадно прожаренные солнцем. Пустынный хамсин душил матросов, горячо и сухо. Около Бейрута Аскольд беглым огнем потопил турецкое авизо. Носовая башня мичмана Валеронда удачным попаданием накрыла немецкий транспорт. Началась славная каперская служба крейсера, о которой писали тогда газеты. Английские, французские, бельгийские, русские. В этом большом человеческом мире где-то на морских перепутях затерялись русские письма. Писали их бабы, корявые неумело, свете учинок, клеили жеваным хлебом, мочили слезой. Боже ты мой! Да чё ж далеко от деревни Ламтяева до обожжённой библейской хайфы? Какой большой мир? Какое страшное время? Ночь, ночь, всюду ночь. С берега доносятся запахи оливковых жмыхов и сезама. Вот она, хайфа. Замерла дикая. Иудейско-британская, но под сапогом немецко-турецким. Строго отпечатались на небосклоне башни турецких минаретов и плоский купол еврейской синагоги. Давно погасли огни на вышке австрийского ллойда, Тихо-тихо стрекочет вдали мандолина. Ни возгласа, ни огонька, ни искры. Такой запомнилась эта ночь под Хайфой, когда команда крейсера совершала каперский подвиг. Закравшись в Акскую бухту, аскольдовцы дерзко вытащили в море немецкий пароход. Как призрак. Вошли как призрак, ушли прочь от берега в ночной простор. Немецкий капитан опомнился только в салоне, когда Иванов VI преподнес ему бокал с ромом. "Прозит, ваше судно в плену. Выпейте, капитан» и можете попрощаться со своим кораблем, который мы сейчас уничтожим. Одинокая торпеда долго бежала в темноте, спинивая лунную дорожку керосиновым газом. Взрыв. И долго еще рыскал прожектор над хайфой, отыскивая пропавший из гавани пароход. Отбивка. Крейсер «Аскольд» имел отличную репутацию. Но война не сблизила офицеров с матросами, как это бывало зачастую в окопах. Кастовая перегородка на флоте покрыта броней в 3 дюйма. Был боевой корабль, но никогда не было боевой семьи. С бортов крейсера выдвинули длинные бамбуковые палки с антеннами, и тогда радиотелеграфисты смогли уловить трепетные сигналы Сейфелевой башни. Париж приказывал Аскольду войти в состав англо-французской эскадры для совместных действий в Дарданеллах. Английский адмирал Гипрат настоятельно требовал от Аскольда дать full speed Полный ход. Попробуем дать, сказал Иванов 6. Дали фул спид. И от вибрации корпуса полетели на корме расшатанные заклепки. Так все начиналось. Чем-то все это кончится.